поэтому одно из двух, шевалья, или дело не наладится, и мы тогда еще встретимся, или все будет улажено, я, избавившись от командования, опять-таки смогу встретиться с вами, шевалья. «Сударь», — сказал Рамис. — «я больше ничего не желаю, но позвольте предложить вам один вопрос. Пожалуйста, где находятся уполномоченные? В самом Шарантоне, во втором доме направо при выезде из Парижа».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 «Однако нам надо объясниться», — сказал Шутильон, — «король с нами и его главнокомандующие герцог Орлеанский и принц Конде». «Да», — сказал Атос, — «но его место в наших рядах вместе с господами Конти, Бафором, Дельбефом и герцогом Бульонским». «Весьма возможно», — сказал Шутильон, — «известно, как мало я питаю расположение к Мазарини.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 Бафор со своей стороны направил кавалерию под начальством Нуармутье на Этамп, где она должна была встретить обоз с продовольствием, нетерпеливо ожидаемый пережанами. Бафор должен был его прикрывать. Шанле, оставшийся со своим отрядом на месте, приготовился выдержать натиск неприятеля, если противник будет отброшен, попытаться самому сделать вылазку.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 К несчастью, вскоре Шанле упал, смертельно раненый. Увидев это, Шатильон громко объявил о смерти Шанле, что удвоила храбрость королевской армии и совершенно расстроило два полка, с которыми Шанле ввел атаку. Каждый думал только о своем спасении и о том, как бы добраться до укреплений, у которых Куадьютер старался снова собрать свой расстроенный отряд.